Гарду захотелось в последний раз взглянуть в глаза своему единственному в этом времени и в этом городе врагу, и он стал пробираться сквозь ликующую толпу. А шейник был надет на шею Ришара. Палач в черном плаще и в белых перчатках ударами хлыста заставлял Ришара бегать вокруг столба. Толпа радостными криками подбадривала палача, но тот, соблюдая солидность, не спешил, суетных движений себе не позволяло, лишь иногда торжественно и величаво поправлял свои белые перчатки. Хворост, разложенный вокруг столба, уже полыхал вовсю. Иногда ловким движением кнута палач швырял горящие ветки под ноги осужденного, заставляя его прыгать. Вид три шара был ужасен. Его длинные белые волосы совсем посидели, приобрели грязный серый цвет. Все лицо было покрыто шрамами и кровоподтеками. Очевидно, что перед казнью Ришара жестоко пытали. Но самое страшное — глаза. Это не были глаза сумасшедшего. Ришар смотрел, как несчастный, все понимающий, загнанный человек. Из беззубого рта слом хрип раздавалось только три слова. За что? Почему? И больше ничего не произносил Ришар. Комиссар оглядел площадь ни одного сочувствующего взгляда и долго его так будут мучить тихо спросила он реу это одна из самых страшных казней так же негромко ответила она здесь все зависит только от палача по мере того как будут сгорать одни визанки он будет зажигать новый в конце концов последний костер он кнутом загонит Ришара, и тот сгорит в заживо если пожалеет загонит раньше Лица палача было видно под клопаком, но, глядя на его белые перчатки, комиссар отчетливо понял — это такой не пожалеет. — Да что? Почему? — продолжал хрипеть Ришар, и на каждый его вопрос площадь отвечала радостным криком. — Эти глаза — жертвы, все видящие и все понимающие. Не то чтобы комиссар пожалел своего врага, он вообще-то не очень хорошо осознавал, что делает Ришар. Просто у рядом человека за поясом оказался нож. Комиссар медленно вытащил оружие. Займутый зрелищем казнь человек ничего и не заметил. Подержал нож на ладони, хороший такой, с острым концом и тяжелой ручкой, словно созданным для того, чтобы его метать. Как всякие полицейский комиссар, который карамболится в разные эпохи, Харт умел хорошо обращаться с любым оружием. Рукоять удобно легла на ладони. Комиссар не размахиваясь, как бы толкнул нож, тот мягко вошел куда надо. прямо в сердце Ришару. Комиссару показалось, что перед самой смертью Ришар посмотрел ему в глаза, и что губы его даже успели прошептать спасибо. О, нет, это слишком красиво, чтобы быть правдой. Никто ничего не понял. Все продолжали с интересом смотреть на то, как дергается тело Ришара, и жизнь покидает его. Палач поначалу растерялся, но быстро пришел в себя, решив, видимо, что любое дело должно быть доведено до конца, он начал хлыстом ловко накидывать горящие ветки на тело Ришара. Коро над площадью разнес запах горящего человеческого мяса. Никто не пытался отыскать того, кто кинул нож какой толпе это было просто невозможно. Но среди зрителей зрело недовольство. Людям, казалось, их обманули, отняли зрелище, не дали досмотреть самое интересное. И вот кто-то толкнул стоящего рядом, подкликнул «Это ты кинул! Я видел!» В ответ получил удар в подбородок.